Аленсон пробудил в короле ярость. свободу передвижения Марго и Наварца была ограничена еще сильнее. Генрих обратился к матери с просьбой положить конец этой невыносимой ситуации. Катрин сказала, что она попросит Аленсона встретиться с ней и в подтверждении своих добрых намерений возьмет с собой Марго. Она заставит младшего сына помириться с братом объяснит ему, сколь опасен раздор в семье. — Хорошо, мама, — согласился король. — Ты одна достаточно умна, чтобы разрешить эту проблему. Она нежно поцеловала Генриха. — Теперь, мой сын, ты понимаешь, как близок ты моему сердцу? — Да, — ответил он. Катрин почувствовала, что к ней возвращается энергия. Вскоре вместе с Марго и свитой дочери Она отправилась в Блуа, где было решено провести встречу. Аленсон был резким, обозленным. Катрин смотрела на него с некоторой грустью. Она отчасти стыдилась этого ее сына. Он был крайне тщеславен и имел мало качеств нравившихся матери. Она мимоходом подумала о Генрихе де Гизе. Как замечательно было иметь такого сына! Аленсон с видом победителя изложил ей свои требования, словно Катрин была главой побежденного государства. Она засмеялась ему в лицо. «Ясно ли тебе, мой Аленсон, что ты мятежник, восставший против короля, и что я приехала поговорить с тобой лишь потому, что ты мой сын? Я мятежник, за которым стоит армия, мадам. Не будь ты моим сыном и братом короля, ты бы не осмелился говорить подобным образом. Ты бы немедленно лишился головы. Меня уже пытались отравить с помощью вина, мадам. Это твоя фантазия, порожденная угрызениями совести. Значит, мсье Торре, я и все попробовавшие вино, чересчур мнительны, мадам? Она скрыла свое раздражение. «Послушай, мой сын, я пришла, чтобы договориться с тобой. Здесь находится твоя сестра. Я знаю, ты будешь рад увидеть ее. Почему бы тебе не вернуться в Париж и не попытаться жить в согласии с твоим братом?» «Мадам», — ответил он, — «я знаю, что вы посылали людей...» схватить меня и доставить назад в качестве пленника. Этот замысел закончился неудачей, поэтому выявили суда, чтобы выманить меня сладкими речами. Но я понимаю, что в Париже я стану пленником. Ты повел себя как предатель Франции. Я знаю, что ты просил в письмах помощи у Элизабета Английской и Курфюрста Бранденбургского. Многие французы не назовут меня изменником. Терпение Катрин начало истощаться. — Ты гугенот? Почему? Она громко рассмеялась. — Только потому, что твой брат католик. Если бы он поддерживал гугенотов, Ты бы сделал ставку на католиков. Тебе не обмануть твою мать. Ты мечтаешь о троне брата. Тебе нет дела до того, кто поможет принцу Аленсону получить его. Каковы твои предложения? Я хочу, чтобы Блуа стал моим городом. Я сделаю его моей резиденцией. — Враждебный Блуа? — воскликнула Катрин. — Второй Ларошель? — Мадам, многие люди хотят служить мне. Маршала Монтгомери и Коссе, которых вы пытались убить, к счастью, безуспешно, должны быть немедленно освобождены. — Я подумаю об этом, — сказала Катрин. Она вернулась в свои покои, размышляя о том, как ей следует поступить с ненавидящим ее сыном который вызывал у нее презрение. Однако, благодаря непопулярности Генриха, становился могущественной фигурой в стране. Наконец, она решила освободить маршалов. После всех слухов стало невозможным убить их в тюрьме. Королю придется умиротворить каким-то образом пленников. Когда Катрин обдумывала предложение сына, касающиеся Блуа, ей сообщили новость. Торе и Меру начали военные действия на юге. К счастью, деги справился с мятежниками. Он с большим успехом сделал это под Дормансом. Битва закончилась таким поражением гугенотов, что Аленсон уже не мог упорствовать. Улицы Парижа были заполнены людьми. Нищие и бродяги прошли много миль, чтобы присутствовать в городе во время торжеств. Нищие не казались такими несчастными, как обычно. Говорили, что это великий день в истории Франции. Мрачный и злой король стоял у окна в своих лургских покоях. Да, мир был восстановлен в важный момент. Причем короли католики одержали победу. Ревность обжигала сердце короля. Он даже пинал ногами приближавшихся к нему баллонок. Милашки не радовали короля своим присутствием. Он слышал крики людей, доносившиеся с улицы. Так они должны были приветствовать своего короля, но никогда не делали этого. Человеку, ехавшему сейчас сквозь толпу, не приходилось выслушивать непристойную брань. Он въехал в город через ворота Сент-Антуан. Он был на голову выше своих приближенных и держался в седле с природной грацией и достоинством. Нистовые крики вырывались из глоток торговцев, женщин, высовывавшихся из окон, чтобы взглянуть на красавца, нищих студентов и карманников. «Да здравствует славный герцог!» Он явился прямо из дурманса Видя его раны, полученные в сражении, люди сходили с ума от радости. Им казалось, что небеса благоволят к их кумиру. На щеке Генриха де Гиза красовался свежий шрам. По мнению многих, точно такой рубец — Был на лице его отца, Франциска де Гиза, Меченого. Толпа бурно приветствовала героя. — Да здравствует Меченый! Свершилось чудо! Меченый вернулся! Люди целовали край его плаща. Они боролись, толкали друг друга, пытаясь протиснуться к Генриху и прикоснуться к нему своими четками. Многие плакали, по щекам герцога тоже текли слезы. Глаз под шрамом слезился, как у старшего Гиза. Другим глазом Генрих улыбался людям, прижимавшимся к нему. «Великий герцог Франциск спустился с небес, чтобы спасти нас!» — кричали самые суеверные. «Это знак свыше!» «Плохие времена заканчиваются!» Меченый посмотрел с небес и увидел наши страдания. Он дал нам своего сына, чтобы тот избавил нас от несчастий От этих гадин валуа! Да здравствует человек со шрамом! Это знак небес! В Лувре разъяренный король слушал крики людей. Тем временем герцог ехал дальше. Он спрашивал себя, не послышалось ли ему, что кто-то крикнул из толпы в ремс монсеньор в реймс с лувр охватило смятение исчез генрих наварский его приближенные не могли объяснить отсутствие своего господина днем ранее он не явился в спальню к отходу ко сну прождав несколько часов люди сообщили о случившемся королю и катрин но они не слишком встревожились помня о многочисленных любовных похождениях наварца дворец обыскали по указанию катрин без лишнего шума наварец не был найден король пригрозил поднять с постели марго она была больна Недуг отнял у нее все силы. Катрин возразила, «Не показывай свою тревогу. Люди не должны думать, что ты считаешь этого человека важной персоной». Спустя некоторое время король позволил матери успокоить его. Тайный поиск продолжался безуспешно. Генрих вместе со своей королевой и матерью отправился, как обычно, к мессе В Сент-Шапель он не выдавал своего беспокойства. Покидая церковь, Катрин неожиданно почувствовала чье-то прикосновение к ее руке. Повернувшись, она увидела перед собой насмешливые глаза наварца. — Мадам, — произнес он низко, кланяясь, — перед вами человек, которого вам так недоставало. «Беглец, за которого вы так волновались!» Катрин с облегчением улыбнулась. «О, мы не слишком встревожились, мой сын!» — сказала она. «Мы знаем, что вы способны позаботиться о себе!» Король бросил хмурый взгляд на своего зятя. Чувство облегчения мешало Генриху сердиться. Похоже, очередное... Романтическое приключение, — подумала Катрин. Мы напрасно волновались. Он слишком ленив для государственных дел. Ему нравится жизнь при дворе среди красивых дам даже в условиях ограниченной свободы. Возможно, он исчез, чтобы подразнить нас. Это похоже на него. Он просто шутник. Через два дня наварец предложил Гизу поохотятся на оленей в лесу Бонди под Парижем. Король Наварра заметил, что они смогут утром посетить ярмарку в Сен-Джермени и развлечься перед охотой. Это предложение никого не насторожило. В дополнение к двум гвардейцам короля, в чьи обязанности входило сопровождать повсюду наварца, Он будет окружен также людьми дегиза Катрин проводила кавалькаду. Наварец и гис ехали рядом. — Я бы хотел, — обратился Наварец к герцогу, — чтобы ты ехал инкогнито, потому что обожание парижан способно раздражать. — Им нравятся мои боевые шрамы, — сказал Гиз. — Сын Меченова! — крикнул наварец. — Да здравствует меченый! Когда-то в Париже везде звучало одно прозвище. — Изавель! Теперь везде раздается меченый. Толпа может только обожать или ненавидеть. Парижане не признают полутонов. — Сегодняшний герой завтра становится врагом, — заметил Гис. — Не следует придавать большое значение крикам черни но парижская толпа всегда была верна тебе. Я слышал, тебя называют королем Парижа. Это славный титул. Он подходит вам все. Гис испытывал приятное чувства В нем было достаточно человеческого для того, чтобы получать удовольствие от лести. Более того, ему показалось, что наварец, демонстрировавший свое дружелюбие, готов сделать ставку на Генриха де Гиза. Герцог не слишком верил в надежность наварца, но такой полный всевозможных идей человек, как генрик де Гиз, всегда приветствовал новую дружбу. Они гуляли по ярмарке рука об руку. «Смотри, — заявил наварец, — сегодня утром люди даже любят меня. Это происходит, потому что они видят наварца — Рядом с его другом, господином Дегизом, любой друг Дегиза мгновенно становится другом народа. Мне нравится моя новая популярность. Он кланялся, улыбался, разглядывал женщин, словом, беззаботно предавался отдыху. Наварец успешно притупил бдительность Гиза. Лишь когда король Навары увел Генриха с ярмарки, герцог заметил, что его свита затерялась в плотной толпе. Он и пара гвардейцев оказались в кольце из дюжины бярнцев. — Теперь вы поедете со мной в лес поохотиться? — Мсье дегис спросил наварец. Генрих заколебался. — Вперед! продолжил наварец не будем ждать твоих людей иначе день закончится раньше чем мы отправимся в путь он повернулся к своим людям и произнес саронической улыбкой господа мы ведь насильно увезем господина дегиза если он не поедет по своей воле гиз посмотрел на ехидное лицо наварца и спросил себя, что кроется за этой выходкой. Он понимал, что отправиться в лес с наварцем и его людьми будет безумием. Он мог рассчитывать лишь на двух гвардейцев короля. — Я соберу моих людей, — настороженно произнес Гис, — и мы без промедления отправимся на охоту. — А мы поедем прямо сейчас, — сказал наварец. Присоединяйся к нам поскорее. Он ускакал в сопровождении своих людей и двух гвардейцев. Смущенный Гис проводил их взглядом. Герцог пожал плечами. Обязанность следить за наварцем лежала не на нем, а на гвардейцах короля, мсье де Мертене и лейтенанте Спалунге. Тем временем... Наварец восторгался тем, как ловко он ускользнул от Гиза и его людей. Он бросил взгляд на гвардейцев. — Славные джентльмены, — подумал он. Но королева-мать не слишком обрадовалась бы известию о том, что сегодня я буду охотиться без мсье де Гиза и его людей. Охота началась. Но Наварец больше думал о двух гвардейцах, нежели о болениях. Что касается Биарнцев, то они внимательно следили за ним, ожидая сигнала, по которому им следует схватить гвардейцев и скрыться вместе со своим господином. Один из Биарнцев приблизился к Генриху. — Мы можем мгновенно избавиться от этой парочки, Ваше Величество? — Нет, — сказал Наварец, — не причиняйте им вреда. Они — славные ребята. Я успел привыкнуть к ним, находясь под их опекой. Забудем о силе наших мускулов, дадим волю изобретательности наших мозгов. Наварец помнил, что в феврале солнце садится рано. Небо уже темнело, приближалась холодная ночь. Они выехали поздно, время пролетело быстро. Гвардейцы, похоже, не заметили этого. Они получали удовольствие от охоты. Наварец притупил их бдительность своей недавней выходкой. От наварца не потребовалась большая хитрость, чтобы позволить гвардейцам ускакать вперед за оленем. Отстав от них, он помчался в противоположную сторону. Достигнув края леса, наварицы и его сторонники не стали останавливаться, чтобы поздравить друг друга с успехом первого этапа бегства. К утру они добрались до пуаси переправились через Сену и взяли курс на Луару. Наварец потянул вожжи, лишь почувствовал, что он находится весьма далеко от Парижа. Он разразился громким смехом. Биарнцы последовали его примеру. «Наконец-то мы свободны!» — заявил он. «Мои друзья, как хорошо, что Париж остался позади. Там умерли моя мать, адмирал Колиньи и многие верные нам люди. Не сомневаюсь, со мной хотели поступить таким же образом. Я не вернусь в Париж по доброй воле. Я оставил там две вещи — мессу и жену». Наварец состроил гримасу. Я постараюсь обойтись без первой. Что касается второй, то я не вернусь к ней. Он снова засмеялся, радуясь своему избавлению от Парижа, от Мессы и Десны. Мне придется обойтись без того, что я потерял. И еще, пусть это останется между нами, думаю, по этому поводу я готов принять от вас, скорее, Поздравление чем соболезнование